Моргание глаз и трепет век. Глаза моргают чаще, если мы возбуждены, нервничаем или беспокоимся. А когда мы расслабляемся, моргание приходит в норму. Многократное учащение моргания может выражать состояние внутренней борьбы. Например, если кто-то говорит, что нам что-то неприятно, то наша реакция может стать так называемый трепет век. Когда они совершают многократное движение в быстром темпе и не прикрывают глаза полностью, как бы трепещут. Такое же поведение век наблюдается, когда нам трудно выразить свою точку зрения в разговоре. Трепет-век – это типичный признак трудностей, связанных с выполнением каких-либо заданий, с передачей или получением информации. Возможно, британский актер Хью Грант чаще и лучше других актеров используют трепет-век, когда нужно показать, что его герой сбит с толку, смущен, озадачен или оказывается в каком-нибудь трудном положении дел. Следите за морганием глаз. Наблюдение за морганием глаз поможет вам читать людей и вести себя с ними надлежащим образом. Например, во время дружеской вечеринки или деловой встречи, человек, владеющий искусством общения, всегда следит за такими сигналами, чтобы оценивать, насколько комфортно чувствуют себя участники. Человека, который часто моргает, явно что-то беспокоит. Этот невербальный сигнал очень точен, и у некоторых людей эта реакция возникает сразу, как только поднимается трудный вопрос. Например, если веки начинают трепетать во время беседы, то это может означать, что она принимает неприятный оборот, или настала пора сменить тему. Внезапное появление этого невербального сигнала имеет очень большое значение. Если вы хотите, чтобы ваши гости чувствовали себя комфортно, то его ни в коем случае нельзя игнорировать. В связи с тем, что нормальная частота моргания глаз или трепета века у всех людей разная, особенно если они привыкают к новым контактным линзам, то вам следует обращать внимание на изменение частоты движения век, такие как внезапное прекращение или усиление моргания, чтобы сделать эти изменения вашим главным источником информации о мыслях и чувствах человека. На моих занятиях по невербальной коммуникации студенты часто отмечали, как у президента Никсона участилось моргание глаз, когда он произнес во время отергейского скандала свою знаменитую фразу «Я не жулик». Дело в том, что частота моргания повышается у любого, кто испытывает стресс, независимо от того, лжет он или нет. Я следил за тем, как часто моргал президент Билл Клинтон, когда давал показания под присягой, и заметил, что под воздействием стресса частота моргания возросла у него в пять раз. Невзирая на соблазны, я не решаюсь навешать на человека ярлык лжеца, потому что он слишком часто моргает. Потому что частоту моргания может повысить любой стресс, включая необходимость отвечать на неудобные вопросы перед широкой аудиторией.